Её золотистые волосы стали гораздо длиннее и теперь доходили ей почти до поясницы. Они были густо забрызганы кровью, словно Элина бежала под кровавым дождём. Элида ожидала, что следом появится и Рован с Гарелем, но их не было. На лице Ларкана не следов горя, только сосредоточенное внимание, с каким он оглядывал лес и небо, вероятно, искал признаки погони. Аэлина остановилась на краю полянки. Весь путь из лагеря она проделала босиком. Вся её одежда состояла из короткой тонкой сорочки. Удивительно, но на теле королевы Элиды не заметила серьёзных ран. Вот только глаза Аэлины, глядящие сквозь прорези маски, были отрешёнными. Элиде показалось, что королева не узнаёт ни её, ни Ларкана. "Побудем здесь", сказал ей Ларкан. Дождёмся их возвращения. Аэлина подняла скованные руки. Движение было странным, будто тело не до конца ей подчинялось. Цепи, соединявшие её ручные и ножные кандалы, были разломаны посередине. Аэлина взялась за металлическую рукавицу и попыталась её снять. Та не поддавалась. Аэлина потянула снова. Рукавица не двинулась с места. С ними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 И увидела все зловещие особенности рукавиц. Они защёлкивались на запястьях, слегка задевая ручные кандалы. Рукавицы и кандалы запирались на ключ, о чём свидетельствовали маленькие замочные скважины. Всё, что сковывало Аэлину, было сделано из железа. Элида шагнула в сторону, опираясь на здоровую ногу. Ей хотелось рассмотреть крепление маски на затылке Аэлины.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 Лесвец царапал замок, но тот не поддавался. "Сними", повторила королева, и её затрясло. "Я же". Аэлина забрала у него кинжал и сама попыталась открыть замок. Металл ударялся о металл. Кинжал вздрагивал в её руковидце. "Сними", требовала она к рывёрот. "Сними!" Ларкан хотел было забрать у неё кинжал, но Аэлина увернулась. Замки эти больно довольно заковыристы, проворчал он. Нужно поискать умельца. Шумно дыша сквозь стиснутые зубы, Алина упрямо вертела кинжалом в замке. Послышался громкий треск, но замок не открылся. Вытащив кинжал, Алина поняла, что сломала лезвие. Она взмахнула рукой, и из замочной скважины на мох выпал отломанный кончик. А Элина смотрела на испорченный кинжал, на серебристую полоску металла на ковре зелёного мха, на свои босые окровавленные ноги. Её дыхание стремительно учащалось. Потом она отбросила кинжал и вцепилась в кандалы руками, но её пальцы не могли их ухватить, поскольку сами находились в железных панцерах. "Ну сними же", умоляла она, дёргая то кандалы, то цепи. "Сними!" Боясь, что Айлина покалечит себе руки, Элида потянулась к ней. Айлина снова увернулась и побрела в сторону. Через пару шагов она рухнула на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, вцепилась в маску. Маска сидела, как влетая. Элида оглянулась на Ларкана. Он стоял, не шелохнувшись и растерянно наблюдая за Айлиной. Королева все так же раскачивалась и В её дыхании слышались всхлипы. Это всё он, думала Элида. Если бы не его предательство. Она приблизилась к Элине. Железными рукавицами королева до крови расцарапала шею, пытаясь снять маску. Снимите её, взмолилась Аэлина. Мольба просто переросла в крик. Снимите маску! Эти крики раздирали Элиду изнутри.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 Её облегчение было недолгим. Рован и Гарель волокли за собой громадного белого волка, того самого, что однажды до кости прокусил Элиде руку. Волка звали Фенрисом. Он был без сознания, и закровавленной пастью торчал высунутый язык. Едва вступив на поляну, Рован уложил волка на мох и поспешил к Элине. Принц был весь в крови. Но по его уверенной походке Элида поняла, что это кровь чужая. На подбородке, на шее. Знать подробности она явно не хотела. А Элина продолжала дёргать неподвижную маску, словно не замечая, кто рядом с ней. Супруг, её истинная пара. Неужели плен так изменил её? А Элина тихо произнёс Рован: "Снимите её, снимите её, снимите" Крики Айлины становились всё отчаяннее. Даже тогда на Элойском берегу она так не кричала. Гарели остановился возле Элиды. Его золотистая кожа была бледной. Он с трудом выдерживал страдания королевы. "Айлина", повторил Рован, опускаясь на колени. Айлина запрокинула голову. Её плечи сотрясались от рыданий. Кровь текла по расцарапанной шее.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 Аэлина успела расчесать его до крови, и теперь на колене образовалась корка из крови, земли и травы. Элида ждала, что королева оттолкнёт её руку, но Аэлина не двиглась. Закрыв глаза, королева старалась успокоить дыхание. Рован взялся за цепь, скрепляющую маску. "Бери за другой конец", велел он Ларкану. Ларкан молча взялся за противоположный конец.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 Эх, видеть бы сейчас выражение её лица. Но лицо Аэлина закрывала маска. Услышав вопрос Элиды, фейцы повернули головы и тоже увидели, как Аэлина что-то чертит на зелёной поверхности мха. Знак верты, тихо сказал Рован, открывающий символ. Аэлина ещё раз начертила знак, словно рядом никто не стоял. А эти знаки действуют на железо.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 Попросил Рован, постучав по железному обручу на её ноге: "Покажи ещё раз". Аэлина медленно наклонилась вперёд, принюхалась к лужице крови на ладони Рована. Её ноздри раздулись, глаза поднялись к его глазам, словно запах его крови породил у неё вопрос: "Я твоя истинная пара?" прошептал Рован, догадавшись о смысле вопроса. Его глаза были полны любви.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 Потом окунул палец в собственную кровь и протянул руку Аэлине. Покажи мне огненное сердце, ещё раз попросил он. Элида видела, как вздрогнул Рован, когда пальцы Аэлины, пленённые железом, легли на его руку, и не страх заставил его вздрогнуть. Медленно, водя рукой Рована, Аэлина начертила на нажной оковиз знак верда. Вспыхнул неяркий зеленоватый свет, потом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 Лицо Аиliny было невероятно бледным, а когда Элида впервые увидела королеву, её лицо покрывало красивый загар, на лице опустошённость. Аилина узнавала и не узнавала окружающих. Держалась она настороженно. Элида застыла, не мешая королеве смотреть на неё. Мужчины подошли ближе, а Аилина по очереди оглядела всех. Гарель склонил голову,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 только испаряла влагу, накопленную землёй. Сквозь пламя, сквозь покров длинных волос, наполовину скрывавших наготу Элины, Элида смотрела на тело королевы, ожидая увидеть следы многодневных истязаний. Но кроме раны между рёбер, других следов не было, ни единого шрама, ни одной мозоли. А ведь до плена тело королевы было испищено шрамами. Казалось, Кто-то их начисто стёр.